Глава 18. В приемной правительнице, куда он вернулся со встречи с Тихим Му и Люсом, попаданец не обнаружил ни одного посетителя. Секретарь был на месте и совсем не скучал, перебирая ворох бумаг на своем столе, сосредоточенно наморщив лоб. Отказ принцессы от практики держать на столь ответственной должности своего личного делопроизводителя смазливых молодых парней дал отличный результат. Теперь Латана в любой момент могла получить нужный ответ или документ, касающийся проведенных или предстоящих встреч и аудиенций, а ее соратники услышат разъяснение, когда и при каких условиях они могут встретиться с правительницей. «Наша прекрасная государыня не сказала тебе, во сколько ее ждать, Ланат?» поинтересовался Игорь у секретаря, досадуя на себя за то, что не зашел в начале к венциносной подруге, прежде чем отправиться в город. «Куда она ушла, не знаешь?» сказала, что придёт к 5. Мужчина поднялся со стула, этикет такого не требовал, но секретарь к главному советнику относился с искренним уважением. Егоров подсказал ему целый ряд дельных советов по организации делопроизводства и обеспечил множеством мелких, но очень полезных вещейчик, вроде перекидного календарика, журналов учёта посетителей и выданных государственных распоряжений. Колокольчик одарвал дая, больше похожего на коровье ботелло. С помощью которого Ленет мог, не отрывая задницы, вызывать своих помощников из соседней с приёмной клетушки и прочих металлических перьев, чернильниц не проливая, и медных скрепок. Мудрая государьня одевшись в охотничий костюм, взяла накидку и ушла в сопровождении одного только комиссара. Я, как ты мне и говорил, сообщил об её уходе по тайной лестнице дежурному сержанту твоих иночар. Куда она направилась? Думаю, граф тебе лучше меня известен. На половину шестого я вызвал к ней адмирала, глав гильдии менял корабелов или соторговцев. Будет совещание по флоту. Про тебя распоряжений никаких не отдала. Наследник только на перемене прибегал, интересовался, не приходил ли ты в его дворец. Я тебя услышал. Игорь пробарабанил пальцами по секретарскому столу. На её встрече с адмиралом мне делать нечего. Скажи нашей великолепной герцогине, что мы с супругой придём к ней после ужина. Гадать, куда направил Щузарен, ещё не приходилось. В эту минуту она зарабатывает деньги на тотализаторе, всущую мелочь, но своим, можно сказать, трудом. Мне же уже начали строить эти стихиму игры. Сегодня как раз обговорил вопросы по подбору кандидатов в первый официальный бойцовский клуб, который вскоре указом государини станет официальным. Платана из игрока средневекового кожено станет владелицей. Игоров очень рассчитывал, что это поможет его виценосной подруге избавиться от игромании. Адреналиновая зависимость не красит Герцигиниу, а уж для королевы Ливора будет и вовсе постыдным. Пока неизменное пристрастие Латаны к запрещённым развлечениям удаётся скрывать, но ведь шило в мешке не утаить, и рано или поздно про её походы в катакомбы стало бы известно всем. Так что верный друг государря не жалел времени, которое он тратит на, казалось бы, полную ерунду. Естественно, с тихим му и люсом граф Приярский встречался не только ради бойцовского клуба. Игорь передал бандитскому главарю сразу 5 звезди ходов, пропусков на бесплатные проходы по любым направлениям пространственной сети, кроме личного портала государря и запасного у Приярского замка. Что такое коррупция в этом мире знали хорошо. И вопрос о том, где Тихий взял столь ценные свитки, если и возникнут, то вслух озвучены не будут. А уголовному авторитету, точнее его спасителю, покровителю и боссу, графу Приарскому, эти пропуска необходимы, чтобы не только осуществлять деловые взаимовыгодные контакты с ночными хозяевами городов полуострова или Ливора, но и оперативно доставлять интересную информацию». Понятно, что наиболее ценные сведения надо искать не на дне общественной жизни, а в ее верхах. Однако Егоров и здесь кое-что придумал. Любой человек, даже самый зазнавшийся аристократ, любит поговорить о себе. И надо просто давать возможность много и открыто высказываться. Плюща с Риной попаданьц нашел там, где и рассчитывал, в дворцовых помещениях редакции. До выхода очередного номера ежепятидневника оставался один день – И споры, какие материалы нужно пускать в печать, а без чего можно обойтись, достигли такого накала, что Егоров услышал ругань баронеты и Лена еще в коридоре. «Что за шума, драки, нет?» поинтересовался землянин, входя в комнату. «Так, вы оставьте нас», сказал он двоим забившимся в угол парням и полной круглолицей тетки, помощником Рины по сбору городских сплетен. «Живее ногами двигайте», поторопил он вскочивших с дивана сотрудников редакции. «Тебя это тоже касается». Посмотрел он на рабыню Плюща, стоявшую возле двери в его личные покои. Еще до разгрома биранского воинства под стенами Гжара Айса подобрала троих наиболее успешных в грамоте и написании сочинений адепток, а Гарки направил на дополнительное обучение к наставникам и преподавателям института такое же количество янычар. Само собой, парни, узнав, что вместо участия в преследовании врага им предстоит научиться грамотно складывать буквы в слова – Слова в предложение, предложение в абзаце, а абзацы в текст сильно расстроились. Но, во-первых, приказы не обсуждаются, а во-вторых, граф Приарский выбрал момент, чтобы лично объяснить впавшим в уныние спецназовцам истинную цель их обучения и какую ответственную, интересную, опасную службу разведчиков-нелегалов под журналистским прикрытием им предстоит теперь нести. В общем, успокоил и воодушевил. Я ему говорю, что нужно половину объявлений выкинуть, а баронет хочет мою статью про Жринтию, владелицу магазина керамики, порезать. Пожаловалась Ирина. У неё в доме воришку поймали. А когда в страже ему яйца жечь начали, он не только во всех своих предыдущих кражах признался, но и рассказал, что застал Жринтию в постели с её рабом-конюхом. Читателям нравятся такие подробности. Он его и поймал. Кто кого поймал? засмеялся Игорь, махнув о кулампирав, скатившим при его появлении, чтобы садились, сам устроился на месте, с которого только что выгнал собирателей из плетен. Впрочем, неважно, варишка конюха заловил или наоборот. Статью оставляй. Граф. Объявления нам основной доход сейчас приносят. Набычился баронет. Плющ иногда раздражал землянина своим упорямством, а главное неумением спокойно воспринимать чужое мнение и отстаивать своё. Каждый раз он начинал наливаться малиновым цветом лица, пучил глаза, а потом на пару с женой, как рассказывала и Грюрина, отыгрывался на бесправной прислуге. Объявление тоже оставляй. Попаданец, поняв, что за заноза колит у него в мозгу, залез во внутренний карман и понял, что список нелегальных товаров, их количество и номенклатуру, который ему вручил Тихий ему, он у бандита же и забыл на столе. Растяпа. Это я не тебе, баронет а в своём агравском. Короче, всё публикуйте, что есть. Но объём вестника увеличиваем с 6 до 8 листов пока под объявление, а потом у нас появятся новые рубрики: "За рубежом" и "Разговор с выдающимися людьми". Такие названия. Меня тут долго не будет. Война это вам не лобёк укусить. Ну и без моих указаний сообразите, как оформить и чем эти разделы заполнить. Айса к вам приведёт новых сотрудников. Корреспонденты, так их станете величать в колонках, они будут в курсе, что надо делать. В том, что на земле многие журналисты-международники часто работают на разведку, особого секрета не было. Игорь решил, что и в Арване эта идея сработает. Тем более здесь журналистика в новинку, оказаться на полосе единственного издания в рубрике Разговор с выдающимися людьми, Наверняка захочет практически любой аристократ и вывалит интервьюеру всё, что знает, о чём догадывается и какие имеет предположения. Дело с корреспондентами Герфильского Вестника, всюду сующими свои носы, получающими информацию, что называется из первых рук, обещало быть весьма полезным. Цены за экземпляр станем поднимать. Кто о чём авшивы и о бане, плюй же, мыслил про свои доходы. Игорь подсадил его на процент от выручки из продаж тиражей газеты. Себе стоимость на четверть вырастет. Нет, оставляем прежнюю, поподанец подмигнул, хихикнув Ширине. Но наше щедрое государю не решило для своего ежедневника предоставить дотации. Это такая штука, когда за каждый выпущенный экземпляр казна правительницы будет нам выплачивать один гир в вспомоществование. Латана ещё ничего насчёт дотирования не решила, поскольку про идею попаданца даже не знала. Но обманщиком себя землянин не считал, так как сегодня же предполагал этот вопрос уладить. «Мало!» – заявил баронет. «Хватит!» – Егоров добавил в голос металла и строго посмотрел на плюща. «Выиграем в прибыли за счет роста продаж. А новые колонки начнете размещать уже на следующей восьмушке. Первые статьи будут о ком-то из наших владетелей». Правды их откровения надо будет пропустить через цензуру, чтобы не разболтали чего-нибудь, чего не всем надо знать. Ради интереса и из уважения к труду своих издателей Игорь почитал подготовленные к публикации материалы. От советов себя удержал, уплещая с Риной и без его мудрых наroveучений всё очень неплохо получалось, причём с каждым разом лучше. Так. Он посмотрел на свои родные командирские. У вас хорошо, но мне пора идти. Если вдруг возникнут какие-нибудь вопросы, а наша великолепная государиня будет в это время не в духе, обращайтесь к моей жене, она поможет». Граф Приарский вышел в коридор, он не сделал трёх шагов, как вслед за ним выскочила Ирина и догнала его. «Игорь, извини», — сказала она, пристраиваясь сбоку. «Извиняю, Лена», — попаданец взял девушку под локоть. «Не знаю, правда, за что, но тебе я прощу многое. Ты ведь в этом не сомневаешься?» Кого-нибудь убила и съела? Ирунда, отмажу. Он поддержал Ирину в шутку и видя, что ты сильно смущена. Я пролюсы, Игорь. Долго он ещё будет сму работать? Игорь остановился, и высокомерно посмотрел на троих придворных кумушек, напрягших уши аж до покраснения, и с ответом задержался. Лишь когда он с Леной поднялся на третий этаж, что приобнял девушку и негромко спросил: "Всё так серьёзно?" "Очень", со скливо вздохнула она. Надоело прятаться. Я его люблю, он меня тоже, Игорь хмыкнул. Если честно, я не планировал его заменять в ближайшие год-два, хотя кандидат ему на замену у меня есть, признался он. Ладно, Рин, я подумаю. Надо ведь как-то обставить его уход из банды. Вы с Льюсом тоже мозгами пошевели тем. Как вернусь из Ригаса, надеюсь, услышать от вас дельное предложение. Договорились. «Кстати, чем у тебя дело с семьей твоего бывшего управляющего имением закончилось?» «Повесило?» «Кого?» Не сразу сообразила, о чем ее спрашивает покровитель, погруженный в свое любовное терзание Рина. «Ах, этих!» «Нет, хотела, но отдала своим сервам на растерзание. Те их вроде бы не добили. Используют как общественных рабов на посевной. Кажется. Так мы с Люсом...» «Рина, надейся и жди...» сами не придумаете, вместе тогда обсудим, найдём выход. Землянин попрощался с повеселевшей девушкой и направился к личному порталу правительницы. Будущая королева Ливора на данный момент в советах своего иномирного друга не нуждалась. Ни в катакомбах, где она уже реально научилась делать правильные ставки, и людям ему почти не приходилось подтасовывать результат не по ее возвращении на обсуждение вопроса кратного увеличения боевых кораблей Герхельского флота. Имперская эскадра, терроризировавшая волокиты и вескские корабли, начала задерживать и суда союзных королю Урвиру герцогов. Откуда уж адмирал Герезер проведал о смене политики Латаны гадать бесполезно, земля, как говорится, слухами полнится. Но по факту торговцы и капитаны кораблей Гирфеля, приплывавшие с востока, жаловались на долгие задержки и обыски имперскими доглядчиками. Латания сейчас нечего было что-то противопоставить самоуправству моряков своего дядюшки Тулуя III, однако на будущее она решила усилить гирфельский флот настолько, чтобы одна только демонстрация флага у любого отбивала охоту чинить препятствия кораблям её торговшей. Содержание флота дело крайне затратное, и на Герцегский совет правительница сейчас этот вопрос вытащить не могла. Не рассказывать же всем, что король Верник II убит, принцесса Ливорская вскоре станет королевой, а у её герцогства скоро появятся другие ресурсы и иные возможности. Организовав вооружение судов эскадры адмирала Оплена стрелометыми зажигательными снарядами, Игорь подумывал про установку на кораблях анагров. Да, его метатели не такие мощные, как катапульты, стреляют ближе и меньшего размера камнями, зато эффективней в точности и скорострельности. На этом дельные мысли в морском деле у землянина исчерпывались. К сожалению, на курсы моделистов-конструкторов он не ходил, в строительстве деревянных парусных судов ничего не понимал. Поэтому на сегодняшнем совещании всё уже раньше и мы делать нечего. Винцосная подруга про это была в курсе. Прежде чем отправиться в родной замок, Игорь не забыл забрать в малом тронном зале свою одежду, в которой совершал свою диверсионную вылазку в Левор. Он решил спалить её в камине, концы в воду, проговорил он, беря в подмышку свёрток. В замке графа Приярского дожидался вернувшийся из Гжара барон Эргольнер который при появлении попаданца беседовал с графиней Эвгоистиной и пил вино из высокого под хрусталь бокалом. «Не буду вам мешать». Первый министр тактично решил не мешать графской чете играть с Ярой и поднялся со стула. «Пойду к себе пока. Вызовешь, когда потребуюсь». «Оставайся», — сказал Игорь. «Ты нам нисколько не мешаешь, Эр». Улыбнулась Таня, и тут же глаза у нее округлились до формы иллюминаторов. «Игорь, ты с ума сошел?» чего, попаданец даже немного испугался. Кто же ребёнка в её возрасте сажает? Она поднялась, подошла к кроватке с ярией и отгнала мужа. Я ещё в восьмушке нет. Головой надо думать иногда. Я же не знал, искренне заявил попаданец. Он действительно об этом был не сном ни духом. Всё же первый ребёнок, свою неправоту быстро признал, хотя лечение могло исправить любой его ляп в этом плане. Не ругайся, Таня, заступился за Сюзерена Гульнер. Я тоже когда-то Барон резко смолк, вспомнив судьбу своей семьи, а Игорь поспешил отвлечь его от мрачных дум, перейдя к обсуждению результатов поездки Эра в новые Герфельские владения. Острая потребность растущего хозяйства по поданцу в металлах заставила приступить к разработке железорудных шахт, не дожидаясь урегулирования всех вопросов с герцогом Серабом. Так бы ещё не удалось привести к восальному повиновению барона в графство Но они сидели, запершись в своих замках и ни на какие вылазки не решались, а даже если бы и надумали совершить какую-нибудь пакость, то у нового графа Гжарского под рукой достаточно сил, чтобы отбить у них охоту высовывать нос за пределы своих манер. Гольнер лично объехал всю хмельную и убедился, что воины-пленные уже приступили к возведению жилых бараков, складов и прочих сооружений, необходимых для работы шахт. До начала добычи руды дело дойдёт ещё не скоро, но начало было положено. И оптимизм Землянина после подробного доклада барона был вполне обоснован. Таня предложила Эро поужинать с ней и мужем, но министр отказался, его ждала вдова Елена в своём имении, расположенном рядом с Приаром. Как и гре обещал Чюзан раньше через её секретаря, вечером Чита Приарских отправилась во дворец. Маленькую Яру они взяли с собой. Правительница ждала своих друзей, слушая с сыном исполнение менестрелями хитов последнего времени. Моряком, как он всё мечтает, Игорь ещё не стал, Анна, а я уже чувствую себя морячкой, пожаловалась графине Приярской подруге, когда обе уже выпили по несколько бокалов вина, пока граф с наследником Герфиля или пара говорит Левора рассуждали о сложностях семейной жизни. Постоянно приходится ждать. Завтра опять уедет, надолго. Беда Таня согласилась всё заранее. Ничего, станет твици королём, здесь и будет постоянно на месте. Ты думаешь? спросила Таня и сомнением посмотрела на мужа.